Глава пятнадцатая. Зима началась медленно и беснежно, как будто нехотя. Уже кончался декабрь, время было предновогоднее, а снег хоть и падал иногда мокрыми хлопьями, но не оставался на земле. Мгновенно таял на асфальте, тяжелыми пятнами лежал на газонах часа два, не больше. А Еве нравилась такая беснежная зима. Почему-то она приводила ее в особенное проясненное и обостренное Душевное состояние. Она все время его чувствовала в эти месяцы. И когда рассказывала о Тургеневе в десятом классе, и когда читала с одиннадцатиклассниками Блока. И... А больше вообще-то ничего и не было в ее жизни. Ева видела, что ее отношения с Денисом зашли в такой тупик, из которого, скорее всего, нет выхода. То есть, наверное, это с ее стороны так выглядело. Денис казался точно таким, как всегда. Готовился к очередному туристическому слету. Возил своих турклубовцев куда-то тренироваться. По-прежнему водил ребят по городу после исторических чаепитий. Еве казалось, что он совершенно не изменился с того дня, когда она впервые увидела его на школьном крыльце шесть лет назад. А она изменилась за эти годы так сильно, что даже сама это чувствовала. Хотя вообще-то ведь трудно почувствовать, как меняешься сам. Многое мудрости Ева в себе не ощущала, но печали стало больше, это точно. Еве казалось, что с каждым годом мы подали с жизни какие-то новые покровы, и, наконец, мир предстал перед ней таким, каким она не ожидала его увидеть. И это новое знание не приносило радости. «Надо с ним поговорить», — думала Ева. «Не надо громоздить все это в себе. Надо просто поговорить с ним обо всем и выяснить. Что она хочет выяснить, как заговорить с Денисом об их отношениях, этого она себе не представляла. Была суббота. Ева ехала домой в метро, на улице было пасмурно, а за стеклами вагоны темно. «Ну, конечно, темно, мы же в туннеле едем», — проплывали в голове глупые и никчемные мысли. Ева смотрела на яркий плакат с рекламой какого-то лекарства, налепленный прямо на дверь, поверх облезлой надписи «Не прислоняться» и не понимала, что же там написано такими пестрыми буквами. «Я просто поеду к нему завтра, и все», — вдруг подумала она. В конце концов, могу же я хоть раз прийти к нему без предупреждения и без приглашения? Я же никогда этого не делала. Ни разу за все эти годы. Я просто приду к нему и скажу. Что я скажу? Да просто возьму и скажу. Денис, давай поговорим. Давай как-то решим. Давай решим, как мы будем жить дальше. Но, думая так, пытаясь выстроить цепочку своих слов, я ловила себя на том, что старается не представлять его ответов. Она удивилась, что родители дома. Кажется, они собирались поехать в выходные на дачу. В бревенчатом домике в Кратове была маленькая печка-голландка, и папа всегда протапливал так, что можно было не бояться ночного холода. — А вы что, дома? — спросила Ева, заглядывая в гостиную. — Почему на дачу не поехали? Гостиную уже перестала служить родителям одновременно и спальней, как это было раньше, когда Юра жил с ними. Теперь ему вполне хватало трех комнат. В одной Ева с Полинкой, в другой мама с папой, а третья общая. В этой общей гостиной она и увидела отца. Заглянув туда из прихожей, Ева с удивлением заметила, что перед папой стоит хрустальный графинчик с водкой и высокая серебряная рюмка. Ей очень нравился этот графинчик, старинный, с алмазными гранями и притертой пробкой, доставшейся бабушке миле от каких-то доисторических предков. Его и Полинка любила рисовать. У них даже висел в комнате ее натюрморт с этим графином, синей вазой и разбросанными по скатерти грецкими орехами. Водка в графине была ореховой, настойной на ореховых перегородках по армянскому рецепту, который папа узнал от Соны. Он тогда восторгался и говорил, что водка получается чудо, какая мягкая, и пьется легко. А Ева хоть и не могла по достоинству оценить водку, но радовался папиной радости, которую он выражал нечасто, но с какой-то до сих пор молодой непосредственностью. И вот он сидел один за большим овальным столом с резными ножками, пил ореховую водку, и лицо у него было мрачное. — Папа, случилось что-нибудь? — спросила Ева, присаживаясь на соседний стул. — А мама где? — К тете Гетти поехала, — ответил он. — Скоро должна вернуться. Тетя Генриетта была двоюродной сестрой бабушки Эмилии. Она была такая старая, что Ева и не помнила ее молодой, но еще помнила ее на сцене малого театра, правда тоже в ролях старух, всегда в каких-нибудь кружевах и чепцах и с величественным выражением на морщинистом лице. Тетя Гетта никогда не была замужем и давно уже жила в доме ветеранов сцены, где Гриневы навещали ее. вы на электричке поедете? Осторожно поинтересовалась Ева. Ясно было, что за руль папа уже не сядет. Да нет. Наверное, дома сегодня останемся. Виновато улыбнулся отец. Зачем маме в электричке мерзнуть? А я, видишь, размерничался милый, расстроился. Домой пришел, мамы нет еще, вот я и... Но почему, пап? Спросил Ева. На работе что-нибудь не так. Работа в институте Курчатова занимала так много места в жизни Валентина Юрьевича, что сама его жизнь, собственно, и состояла только из работы и семьи. В семье, кажется, все было нормально, потому Ева... и спросила о работе. «Нет, у меня все в порядке». Покачал он головой и снял пробку с графина. «Да я не был сегодня на работе, суббота же. Вышел утром в киорско с газетами. Приятеля встретил в метро, Марат Сердобского. Они соседями нашими когда-то были в Кратове, каждое лето дачу рядом снимали. Он в университете учился, на химфаке. Потом в Академию наук распределился. Такой талантливый был парень, его вот ты себе представить не можешь». Валентин Юрьевич одним глотком, не морщись, выпил водку. — Папа, ты почему не закусываешь? — сказала Ева. — Там же грибы есть маринованные. Подожди, я принесу. — Не надо. Отец придержал ее за руку. Водка же мягкая, можно не закусывать. — Маратик, — говорю, — талантливый был такой, что даже не верилась. Докторскую в тридцать лет защитил, представляешь? Помню, отмечали, когда все про Нобелевскую говорили. — И что? — спросила Ева. — Что же с ним теперь? — В том-то все и дело. Невесело усмехнулся Валентин Юрьевич, а теперь он в таком состоянии, что не Нобелевскую в давать, а от депрессии лечить. Работать, говорить, не с кем. Две трети института на Западе давно. А кто остался, те в лабораториях только числится, а по сути в бизнесе крутится. Жить-то надо. Сидят одни несчастные женщины, которым просто податься больше некуда. Выгнать жалко, да и зачем? Как будто на их место очередь стоит. черно отцовские глаза блестели глубоко и печально. Спасибо грантам американским, а то вообще загнулись бы уже. Но это же стыд и позор. Он даже по столу пристукнул ладонью так, что упал и тихо звякнув рюмка. Наша наука живет за счет импортной благотворительности. Во всем мире гранты получают, конечно. Но разве так используют? Марат говорит, у них за флап подают на грант, на себя получает, а потом выплачивают всем понемножку вместо зарплаты. Хороша наука. Еве давно уже не приходилось видеть отца в таком подавленном состоянии. Да вообще-то и никогда не приходилось. «Но ты же тоже, папа!» — сказала она, чтобы что-нибудь сказать. «Ты же тоже с Америкой работаешь. заказы у вас контракты. Ты же как-то смог?» Сам говорил, что как только идеология душить перестала, она сказала это, чтобы как-то его подбодрить. Но едва ли ей это удалось. «Я смог!» — усмехнулся Валентин Юрьевич. «Да, я смог». Но у нас просто специфика такая была, понимаешь? Надо было только освободиться от излишней секретности. И можно было не сомневаться, что мы на расхват будем. Ведь это бесценный опыт, то, чем мы занимаемся. После Чернобыля особенно. Хорош бы я был, если бы я его не использовал. Ну что мне теперь радоваться жизни? А остальным что делать тем, которые на пятьдесят лет вперед работают? Да что там на пятьдесят? Думаешь, кто на сегодняшний день работает, тем по заслугам сдается? Юркиного однокурсника недавно встретил, тоже случайно, на улице. Я его, правда, сказать по имени не помню. Он сам поздоровался, лицо знакомое. В Бакулевском работает кардиолог. А в свободное время ездит котов кастрировать у новых русских, чтоб семье с голоду не сдохнуть. Это как? Какое у него свободное время у хирурга? Я же помню, как Юрка. Да ему бы поспать лишний час, а не... Наверное, водка подействовала. Отец не заканчивал фразы, говорил сбивчиво и вертел в руках пустую рюмку. Ева осторожно попыталась отодвинуть графин подальше, но, заметив ее жест, Валентин Юрьевич придвинул его снова. «Да ты не волнуйся», — сказал он, и в голосе вымелькнула усталость. «Не волнуйся, Евочка, не сопьюсь я с этой водки». Улыбка медленно, словно сквозь тучу, пробивалась в его глазах, та самая, немного из лоби, которую Ева так любила, да и некогда особенно спиваться. Добавил он уже сквозь улыбку. «Завтра в Кратово поедем, не сегодня уже, конечно. Хочешь с нами?» «Нет», — покачал головой Ева. «Я, наверное, к Галочке завтра пойду. Нам там надо кое-что...» «Я разогрею суп, папа», — сказала она. «Скоро мама придет». «Да, надо закусить все-таки», — смущенно кивнул отец. «Ты ей не говори, ладно?» «Да не будет она тебя ругать», — Улыбнулся его смущению Ева. «Не бойся, алкоголик милый, она тебя любит, ругать не будет». У Дениса давно уже был телефон, но Ева так и не решилась ему позвонить, прежде чем ехать в Крылатское. Да и что она сказала бы по телефону? Что хочет с ним увидеться? А вдруг он ответил бы, что они увидятся завтра в школе? И ведь действительно так оно и есть. Она ехала к нему, и сердце не нее так, что к концу пути уже у подъезда Ева остановилась на минуту, чтобы дать утихнуть сердцу. Она даже обрадовалась, что лифт не работает. Теперь ее смятенный вид и прерывистое дыхание можно было объяснить тем, что поднималась пешком на девятый этаж. Все-таки она помедлила еще мгновение, уже поднеся руку к звонку. Потом, наконец, позвонила. За дверью было тихо, и громкий голос, доносившийся оттуда, сменился музыкой. Это было просто радио. Ну да, он же часто забывал выключить радио на кухне. Ева позвонила еще раз, еще Пока окончательно не убедилась в том, что приехала напрасно. «Ну и правильно», — подумала она. «Никогда я не ездила к нему без предупреждения. И не надо было, потому так и получилось. Не надо делать то, что тебе не свойственно». Ева медленно пошла вниз. На лестнице не горела лампочка, и она спускалась в кромешной темноте. Что ж, надо просто идти к автобусу, потом к метро, потом долго ехать по голубой линии до более изученный маршрут. Ева вдруг поняла, что с недавних пор, если можно считать недавней порой, их последние встречи, она всегда проходила этот путь одна. Денис даже не провожал ее до метро, как делал это раньше. Правда, и уходила она не поздно, еще было светло. Волноваться не о чем. Да он же, наверное, на параплане летает. Вдруг мелькнул у нее в голове, когда она уже подошла к автобусной остановке. Ну, конечно, он же сам говорил недавно Олегу, что каждые выходные теперь летает. Как же я забыла. Ева так обрадовалась своей неожиданной догадке, как будто именно она должна была принести ей счастье. Она отошла от бровки тротуара, пропуская людей к подъехавшему автобусу. Двери захлопнулись перед ней. И, словно боясь передумать, Ева быстро пошла в сторону улицы Крылатские холмы, где она знала, летали паропланеристы. Их видно было даже отсюда, от Денисова дома. Вглядываясь в разноцветные дугообразные купола, парящие в сером небе над откосом глубокого оврага, Ева вдруг подумала, а может, лучше бы мне было не догадаться, где он? Но она тут же отогнала эту никчемную мысль и ускорила шаг. Куполов было несколько, все они были друг на друга похожи, несмотря на свою разноцветность. И Ева напрасно сматривалась в них, стоя над оврагом и глядя вниз по склону. Ей показалось было, что один из парящих в воздухе людей есть Денис, но глаза у нее следились от ветра, которого она совсем не чувствовала, пока шла между домами. И надо было подойти поближе, чтобы узнать Дениса наверняка. Оглядевшись, Ева увидела довольно широкую пологую тропинку, ведущую со склона, и пошла по ней вниз, то и дело скользя по влажной глине. Сапоги у нее были удобные, без каблуков, Легкие такие мягкие осенние сапожки, привезенные папой из Германии вместе с забытым у Дениса зонтиком. «Хорошо, что снега нет», — подумала Ева, спускаясь. все таки круто здесь, так и голову можно сломать». Она просто так подумала голову сломать, мысленно произнесла эти слова, не осознавая их истинное значение, но тут же представила, что Денис, может быть, летает сейчас над этим скользким склоном и завиток на его затылке. Еве стало страшно, еще быстрее, почти бегом, хватаясь за какие-то кусты, она устремилась вниз. Конечно, он был здесь, только не под тем ярко-синим куполом, под которым ей сразу померещилась его фигура, а совсем под другим пестрым, похожим расцветкой на бабочку Махаона. Ева уже довольно долго спускалась по тропинке, так и не видя Дениса. Потом, наконец, обернулась и тут же заметила его. Оказывается, он еще только собирался прыгать. Может быть, пришел недавно, а может быть, это был уже не первый его прыжок. И он был совсем близко. Его даже лицо его видела снизу, стоя под откосом. Даже родинка почудилась ей в правом уголке его губ. То ли от того, что день был такой же пасмурный, как тогда в Крыму, то ли по другой какой-нибудь причине, ей вдруг показалось, что ничего не было. Не было всех нелепостей этих лет, и его равнодушия не было, и их не встреч и безразличия в его голосе. ничего только те минуты когда он целовал ее в тумане и потом когда она впервые почувствовала жаровое тело в темноте и когда он рассказывал ей о раскопках и предках и ласково гладил ее голову лежащую на его плече все минуты когда им было так хорошо вдвоем что невозможным казалось разомкнуть объятия ева смотрела как медленно долго словно в кино двигаются его ноги к обрыву Как отрывается он, наконец, от земли, взмывает в небо и летит. Летит над нею, летит мимо нее. Улетает от нее, подхваченный легким ветром, над землей, к грибному каналу, к далеко и тускло, поблескивающей Москве реке. Они должны расстаться. Это неизбежно. Не судьба их свела. Ева и сама не понимала, почему почувствовала это так ясно, глядя, как трепещет парусом, натягивается параплан над Денисовой головой. как будто им предстояло расстаться прямо сейчас. Боль от этого неожиданного осознания неизбежности была такой острой, что Ева остановилась прямо посередине склона. Бабочка-параплан невысоко парил над землей, но дотянуться до него было невозможно. И вдруг ей показалось, что параплан складывается, схлопывается, как будто он и правда был бабочкой и решил сложить крылья от усталости. Ева не могла понять, что же с ним случилось, почему, Только смотрела застывшими глазами, как складывается яркий купол, мгновенно становится темным, в безразличном небе, и человек, висящий под куполом, камнем летит вниз. В глазах у нее потемнело, все тело содрогнулось, как будто от удара о землю. Она не поняла, закричала ли, закрыв глаза, или сразу побежала вниз по склону. Напрасно она думала, что успела далеко спуститься во враг. Теперь ей казалось, будто она бежит так долго, что за это время можно умереть, воскреснуть и умереть снова. Кусты то и дело закрывали от нее Дениса, упавшего где-то ниже, и Ева думала, что в эти-то минуты он умрет, как раз в эти, когда скрывается от нее за голыми ветками кустов. То есть она не думала, это невозможно было назвать мыслями, то, что с ней происходило. Она бежала вниз, проклиная тропинку за множество извивов и ненужных бессмысленных поворотов, и видела только сложившиеся параплан на сырой земле искорчившуюся человеческую фигуру рядом со смятым куполом. Поскользнувшись на бегу, она подвернула ногу, упала плашмя, тут же вскочила и побежала дальше, уже напрямик через кусты, не замечая, что все пальто у нее умызано грязью, и руки тоже, и нога болит при каждом шаге. Задыхаясь, она остановилась, наконец, рядом с упавшим парапланом. Оказывается, Денис не лежал, а сидел на корточках, наклонившись над стропами параплана, которые показались ей испутанными, но для него, наверное, были расположены в каком-то понятном порядке. Что он просто сидит на корточках и распутывает стропы, она поняла еще прежде, чем разглядела все это подробно. По тому облегчению поняла, которое испытала, наконец добежав до него. Он был жив, и ничего не было сейчас важнее. И все было забыто, что мучило ее полчаса назад. Эти глупые мысли о расставании, о судьбе, Какая может быть другая судьба, кроме той, что связана с ним, с его перемазанным грязью, сердитым любимым лицом и глубокой царапиной на щеке и красными от холода пальцами, распутывающими эти дурацкие стропы? Тяжело дыша, обхватив себя за плечи руками, словно это должно было остановить ее на бегу, Ева выговорила, — Ты живой! Диня, ты же живой! И, присев рядом с ним, заплакала, уткнувшись лбом в его залепленное глиной плечо. Слезы лились таким потоком, что ей показалось, будто он не иссякнет никогда. Неизвестно, сколько она плакала бы, прижимаясь лицом к грязному рукаву Денисовой куртки, если бы вдруг не почувствовала, что он надергивает руку. — Ты что тут делаешь? — услышала она его голос. — Ё-моё! Да откуда ты тут взялась-то, а? Ева подняла глаза. Лицо Дениса было теперь совсем рядом с ее лицом, и вот так вблизи оно показалось ей широким от гнева. — Я Произнесла была она, но Денис, кажется, не ждал от нее ответа. — Что ты тут Анну Каренину с Ронским разыгрываешь? Медленно сквозь зубы выговорил он. — Не мешай ты мне, не мешай ты мне жить! — голос его сорвался. — Сколько я буду с тобой нянчиться? Надоело мне все это хуже горько редьки. — Но я думала, ты побелевшими губами прошептал Ева. — Я только потому, что думала, что ты доживой да я. Что мне сделается? — выкрикнул он. «И что это меняет? Можешь ты мне сказать? Ну, считай, что я разбился насмерть. Отстань ты от меня, наконец. Не мешай мне!» Может быть, последняя своей фразой он хотел только сказать, чтобы она не мешала ему распутывать эти стропы. Денис снова склонился над ними, как будто Ева и не было рядом. Но все, что он сказал, до последнего слова звенело в ее ушах жутким колокольным гулом, которому мокли все другие звуки. Медленно поднявшись, по-прежнему не чувствуя ни боли в ноге, Ни холодной грязи на руках, Ева пошла вверх по откосу.